«Министр военных дел, я хочу предложить чисто гипотетически, что мы можем сделать, чтобы выиграть войну против колдовского королевства? Можем ли мы заключить союз с другой страной до войны? Мы будем сражаться с ними одни?» Занак, Рампоса Третий и министр иностранных дел обменялись взглядами. Занак, как их представитель, ответил, «Мы не достигли успеха в создании альянса с Советом Агрант. Мы начали переговоры с ними сразу после того, как эта битва закончилась». Мы не смогли сформировать альянс тогда. Если бы они знали, что наши отношения с колдовским королевством ухудшились, вероятность отказа была бы только выше. Если это так, тогда, Ваше Величество, этот вопрос можно сформулировать иначе. Что вы считаете условием победы в этой войне? Должны ли мы потеснить противника в бою? Или же нам предстоит убить? Нет, точнее уничтожить короля заклинателя». Если верно последнее, то я не вижу за нами никаких шансов на победу. Министр военных дел, это не совсем так. Что, если нам достаточно вынудить противника отвести свои силы? Позвольте мне подумать. Министр военных дел склонил голову на бок, словно уйдя в размышление После паузы он ответил. Нам предстоит понадеяться на удачу, но если мы проведем армию в обход на Эронтелл, Пока их войска еще будут маршировать из Эронтелла к столице, у нас появится шанс изменить исход битвы. И нам понадобится прорваться через три слоя их оборонительных сооружений? Да, Ваше Величество, что-то подобное мы смогли бы достигнуть, только если нам удастся тайно провести за их линию обороны столь крупную армию, какую только сможем собрать. Вот почему я сказал, что нам потребуется удача. Разумеется, если король-заклинатель, тот, кто способен направлять столь ужасную магию, даже не вспотев, останется в Эронтеле, то весь наш план пойдет на смарку. Иными словами, если удача отвернется от них, то их шансы на победу равны нулю. Занак не был уверен, понимал ли его отец весь смысл сказанных министром слов. Стоит отметить, что если бы король-заклинатель вторся без предварительного объявления войны, всему уже наступил бы конец. Внезапная атака застала бы нас неспособными вовремя Рекрутировать достаточно солдат, и тогда мы даже не смогли бы приступить к осуществлению плана. Существовала традиция предварительного объявления войны между странами, своего рода правила этикета среди джентльменов. Отправка официального объявления войны служила сообщением окружающим о том, что наша страна поступает по правилам этикета ко всем соседям. Те, кто не делали так, рассматривались как вар варварские народы, а потому их международной репутации наносился бы существенный урон. Между странами с разными расами такая традиция не была столь распространена. Однако, даже если речь заходила о странах разных рас, многое зависело от эпохи, истории, дипломатических отношений с соседними государствами и тому подобного. Итак, учитывая обстоятельства, как поведет себя государство, управляемое нежитью, ненавидящей живых? Стоит ли от них... ожидать официального объявления войны. Мой король, как я и ожидал, у нас будут лишь мизерные шансы на победу, окажись мы втянуты в войну. В таком случае, разве не стоит нам любыми средствами пытаться избежать такого исхода, особенно ценой малой жертвы? Ценой малой жертвы? Да, мой король, нам стоит вызвать этого барона немедленно и отдать его под суд. После этого мы заставим его взять на себя ответственность за свои действия, независимо от результата. И отрубим ему голову. Мы не можем так поступить занак. вызвать барона и объявить над ним суд это правильно, но если он окажется невиновен, или если мы сможем объявить его невиновным, я не сделаю так. У меня есть лучший план на уме. лучший план и какой же?» Его отец замолчал и встряхнул головой. За заметив это, занак пришел к выводу, что его отец наверняка лгал. Оажись у него лучший план, он объявил бы о нем. а если нет, то он вероятно лжет, дабы прикрыть факт того, что не придумал убедительной причины, почему они должны пощадить того дворянина. Занак ощутил разочарование в своем отце и начал размышлять о своих следующих действиях. С какой стороны ни посмотри, но будущее королевство выглядит мрачным. Похоже, мне придется сделать это силой. Прежде всего, им требовалось возложить всю ответственность на этого барона. Хотя вероятность ничтожна, этот барон все еще мог оказаться источником всех их неприятностей. В любом случае, если они смогут сделать это правдой, все их проблемы будут решены. Однако Занак не мог выдумать способ скинуть всю ответственность на него. Что, если он убьет барона во время его поездки в столицу, а затем объявит его виновным? Его отец не смог бы оспорить это, сложись все так. Даже если его отец станет возражать против такого плана, пока он сумеет выполнить его сам – все будет улажено. Он уже думал, не обернется ли все именно так, едва услышал об этом инциденте. И тогда он уже подошел к определенному выводу, к тяжкому преступлению узурпации трона. Он стоял так близко к наследованию трона, что сейчас ему даже не требовалось что-либо делать, лишь ждать. Число недостатков такого действия, которое он собирался совершить, казалось просто непомерным. А единственным преимуществом этого плана станет решение с подручной проблемы. С этой точки зрения узурпация трона выглядела как очень глупая идея, но если он предпочтет оставаться в стороне, то в скором времени само название королевства станет историей. Занак надеялся, что по крайней мере получит одобрение от присутствующих придворных. Кроме того, ему потребуется также попросить об услугах того человека, его сестры. Брейн Аннаглаус являлся незаменимой деталью его плана. А к жизни здесь перевес Силия, определенно был бы на их стороне. Ах, как раздражает. Почему я вообще должен замышлять подобное, если бы только колдовского королевства не существовало? Если бы только той чудовищно сильной нежити не существовало? Хотя, если бы не колдовское королевство, если бы не их ежегодные битвы с империей, тогда его брат уже мог бы стать королем. Но королевство не оказалось бы загнанно в угол, как сейчас. Занак мысленно выругался. и тогда по залу прокатился стук в дверь. Занака накрыла дурное предчувствие. Прерывать столь важное собрание могло лишь сообщение о чрезвычайной ситуации. Откровенно говоря, даже звук от двери говорил о том, как настойчиво в нее стучали. Вопросы и важности обычно нет, они определенно были плохими новостями. Такое предчувствие охватило Занака. Занак в согласии с полномочиями дал разрешение войти. Как он и ожидал, Рыцарь с паническим лицом забежал в зал. Предвестник из Илклодовского королевства докладывает, что их премьер-министр альбеда прибудет в столицу менее чем через два часа. Во время прошлых переговоров титул смотрителя стражей не вызывал у них понятных ассоциаций, поэтому они, по-видимому, сменили ее титул на легче воспринимаемый – премьер-министра. Появление человека такого калибра подтвердило его опасения. «Нет, постойте». Его предчувствие оказалось не совсем верным. Прибывшие новости не были плохими, они были худшими. Итак, с какой целью она пребывает? Посланника, принесшего официальный документ, в этом дворце не было. Хоть он и хотел, чтобы тот задержался в столице, у них не хватило смелости позволить нежити находиться рядом с ними. Вот почему он сейчас пребывал в поместье в аристократическом районе города. Они расставили стражу вокруг особняка под видом охраны, Так что даже слизью было не проскочить через периметр незамеченной. Но посланник уже успел связаться с колдовским королевством. Могли ли они переговариваться при помощи магических устройств? Или они намеревались посетить королевство, даже если бы посланник не вернулся? Кроме того, они не отправили предвестника до своего выхода. Но вместо этого так поздно, уже будучи в пути, для чего? С учетом этого, не похоже, что они здесь ради объявления войны. Если бы они намеревались объявить войну, то не отправили бы своего второго по старшинству государственного представителя на потенциально опасные земли. Королевство не посмеет причинить вред ей, как посланнику чужой страны. Возможно, ими руководствует столь наивная идея. Однако с позиции Занака она не производила впечатления такой личности, чтобы идти на неоправданный риск. Предоставьте ей аудиенцию и медленно под... подготовьте тронный зал к соответствующему приему. «Да, Ваше Величество», – рыцарь покинул зал, услышав приказ его отца. «Обычно, даже если иностранный сановник намеревался прибыть в столицу, это не означало, что его примут в тот же день. Но с учетом сложившейся ситуации, им непозволительно будет сказать премьер-министру колдовского королевства что-то наподобие «Вам предоставят аудиенцию в течение нескольких дней». «Прошу прощения, но не могли бы вы все переодеться в более официальную одежду и собраться в тронном зале?» В ответ на приказ короля придворные, в том числе и Занак, склонили головы.